Японские сезоны. Хайку. Осень. В переводе Александра Долина. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Краски осени. Мой урок на день Рисую цветок полевой. Приходит осень. Сики. Седьмая луна Колышет колосье проса Осенний ветер. На каждом доме цветущие лозы в Юнка восьмую луну. Рета. Вот еще один дом огни погасил до рассвета. Холодная ночь. Сики. Холодный рассвет так бодро заводит сутру юный послушник. Сики. Заночевал. Под сводом большого храма Холод ночной. Сики. Юный послушник на рассвете в колокол бьет. Холодок ночной. Сики. Быть может, то осень сквозь ставни ко мне проникла, Качнулось пламя свечи Райдзан. Травы увяли. Весть об осени в лес принесла Рыжая лисица. Бусон. Очарованные флейтой Набегают волна за волной. Осень в бухте Сума. Бусон. Осень пришла. Замечаю я по набухшим Стручкам гороха. Семару. Сплю спокойно днем Горному ручью доверив обмолот риса. Исса. Рушит рис в селе, Да чего хорош перестук этой лунной ночью. Масо. Ставлю вещи на свет И смотрю, как рождаются тени В полдень осенний. Кёси. Рассвет настает, Голос колокола окутан Пеленой тумана. Басё. Ночною порой Сова отмеряют время Перестук вольков. Иссе. Там и сям, там и сям Отовсюду раздается Перестук вольков. Бусон. Вот уже два дня, Как не слышу я волька Соседнего двора. Бусон. Фудзи, гора, осеннее небо пронзая, Вздымается ввысь. Аницура. Под ноги, глядя по лесу бреду наугад, Настала осень. Да Коцу. Осенняя ночь Неумело путник латает худое платье. Исса. Туман по утру. Вдалеке забивают сваю. БАМ-БАМ, БАМ-БАМ. Бусон. В монастыре огней почти что не видно. Холодная ночь. Сики. Обитель сума. Прохожу мимо ворот холодной ночью. Сики. Ночью все холодней. Вот уже и мошки ночные не летят на свет. Сики. Четыре-пять дней назад я посетил мокусецу и, получив большое удовольствие, пробормотал такое хайку. Осень уж близка. Как же на душе отрадно в тесной комнатке. Рансетсу. Сноска. Имеется в виду комната для чайной церемонии. Река Могами. Как быстро она уносит Память о лете. Сики. Ранняя осень. Чему же так удивлен Старый гадальщик? Бусон. Ранняя осень. Сквозь вечерний сумрак Светит огонек в окне. Бусон. Ох, достала меня, В конец замучила бедность Осеннее утро. Бусон. Растоптанные тельцы маленького краба. Осеннее утро Сики. Середина осени. Гляжу с ботатого поля на огонёк в окне Суйбуцу. Отчего в эту осень я чувствую, как постарел? Птицы в облаках. Басё. Под мелодию флейты набегают волны на брег. Осень в бухте Сума. Бусон. Поздняя осень. Интересно, кто же он, этот мой сосед? Басё. Вот и холода. Вдалеке больной журавль. Один на лугу. Бусон. Сосед за стеной Громыхает котелками, как ночь холодна. Бусон. В десятый месяц никуда я не хожу, И гости не приходят. Сёхаку. На голом суку примастилась под вечер ворона. Осенний вечер. Басё. Осенняя грусть, как вздох из далекого храма Колокольный звон. Юсуй. Время ужина. Сквозь раздвинутые двери осенний закат. Тера. Выйди из ворот, и я стану странником. Осенний вечер. Бусон. Кто-то пришел. Наведался в гости к кому-то. Осенний сумрак. Бусон. Осенний вечер. Вам светильник принести, наведалась жена Ицудзин Скрип! Закрывают ворота в храме Осенний вечер. Сики, Задумался я об отце, о матери. Осенний вечер, Бусон, Всей бренной жизни. Наконец-то краткий досуг. Осенний вечер. Бусон. Осенний вечер. Ветер в дырках нарванных сёдзи Звучит как свирель. Иссе. Сноска. Сёдзи. Внешние сдвижные перегородки из вощенной бумаги, Служившие в традиционном японском доме дверями. Осенний вечер, беззвучно мимо летит чёрная ворона. Кисю. Дорожная даль, путников нигде не видно. Осенний вечер. Басё. У этой печали и радости не отнять. Осенний вечер. Бусон. Сидит девчушка. Ужин кушает одна. Осенний вечер. Сёхаку. Осенняя ночь. Кто храпит, кто смотрит сны, Сверчки истрекочут. Суё. Как грустно смотреть. Монашка совсем одна. Сверчки истрекочут. Кикаку. Даже сладкий храп Тонет в этом громком хоре осенние цикады. Кикаку. Малое дитя улыбается себе. Осенний вечер. Исса. В свете луны хризантемы то белые, то желтые. Поздняя осень. Сики, Контур осени. Промелькнул сквозь щели ставней. Свеча качнулась. Райдзан. Брюжанье мое покорно слушает стенка. Осенний вечер. Исса. Эх, когда бы она и брюжанье мое понимала нынешняя луна. Исса. Ведь вот незадача. Человеком явиться на свет. Осенний вечер. Иса. Огоньки вдали. Кто-то коротает ночь, Порой осенний. Бусон. Вот так, полагаю, И выглядит огненный ад, Закат осенний. Басё. Намело издалёка Палых листьев во двор ко мне. Поздняя осень. Сики. Слушаем вместе, как сывы листва опадает Хозяин и я. Басё. Метёлки мисканта машут осенью уходящий Прощай же, прощай. Исса. Уплывает лодка. Всё дальше и дальше дни — Осень не минувший. Бусон. Улетали вчера и еще улетали сегодня. Вот и нет, гусей. Бусон. Долгая ночь. Обезьяна гадает, как в речке выловить луну. Сики. Долгая ночь. Огонек милькнул сквозь Сетзи, прохожий с фонарем. Готику. Долгая ночь в плеске волн ловлю от голосок Заветной думы Готику. Всю долгую ночь разглядываю морщинки на изголовье Ты Сноска Имеется в виду деревянный подголовник обитой материи с прокладкой. Цветки на ветку перепорхнет фазан. Долгая ночь. Бусон. Долгая ночь. Гадаю, как же все будет через тысячу лет. Сики, Вот и спрятался в травах осени уходящий ручеек на лугу. Серао. Темнеют горы, от осенних клёнов приняв багряный отцвет. Бусон. Вот и ты познаешь... Печаль, что извечно сокрыта в осени уходящей. Кёси.